Глава 17. Что тут началось? Студенты, осознав, что прямой угрозы для жизни нет, притормозили. Кто-то сел обратно, завтрак сам себя не доест, кто-то рухнул на стол, потому что ноги не держали, как, например, Эрида. Я еле успела придвинуть ближайший, а то ж мякнулась бы на пол, бедняжка. Остальные застыли, где стояли. С любопытством и непониманием, глазея на арестованную преподавательницу. Полагаю, бывшую. «Вы что делаете?» Растерянная лишь немного испуганно пробормотала женщина, рассматривая оковы на своих руках. «Вы не понимаете. Нам всем грозит смертельная опасность. Снимите немедленно! Только я могу всех защитить!» «Нам стоит побеседовать в кабинете», – процедил айзенхард и потащил упирающуюся добычу к выходу. Осознав, что слушать ее никто не собирается, мисс Гристейн забилась в его руках, пойманной рыбиной, и пару раз весьма удачно саданула каблуком по коленке. Ректор поморщился, спеленал ее магией, да так и повлек. На весу, как шарик на веревочке. И прокляп не забыл, а то арестованная продолжала завывать о неотвратимости угрозы. Я незаметно скользнула в коридор следом за Айзенхартом. «Куда же они без меня?» Хаттегер, пристроившийся рядом, бросил на меня неодобрительный взгляд, но вслух возражать не стал. Чем он там на этот раз недоволен? Сами же просили участвовать в расследовании. Можно сказать, от успеха операции «Моя свобода зависит». «Куда вы ее несете?» Нас догнал запыхавшийся мужчина средних лет, ниже среднего роста, с короткими усами, щеточкой. До сих пор нам не приходилось пересекаться, но я уже знала, что это штатный целитель Академии, мистер Йорген. Видела не раз за обедом. Аппетитом лекарь отличался знатным. А вот о его профессиональных качествах я пока что была не в курсе. Вот и случай представился. На допрос лаконично отозвался Айзенхард. Больше лекарь вопросов не задавал, но увязался с нами на всякий случай, как он сам выразился. В кабинете ректор швырнул мисс Гристейн в кресло безо всякого почтения к возрасту. Устроился за столом и лишь после этого нейтрализовал кляп. «Вы только что обрекли на мучительную смерть сотни молодых магов», отчеканила дама, выпрямившись. «Я ее зауважала еще больше». Выкручивается до последнего. «Освободите меня, пока не поздно!» «Вы про зеркало Паркера?» небрежно отмахнулся айзенхард «Оно в подвале». Накрыто щитом и к происшествию отношения не имеет. Я восхитилась его актерскими умениями. Ведет себя так, будто не вчера существование артефакта узнал, а как минимум подозревал с самого начала дела. Раз вы знаете, о чем речь, то понимаете, что все очень серьезно. Тут же сориентировалась бытовичка. Разве вы не почувствовали отток магии там, в столовой? Сначала слабость, потом дискомфорт, а там и до перманентной потери дара недалеко. «Вы это планировали провернуть, и что-то пошло не так? Или же сразу собрались убить мистера Дитлинда?» — светски уточнил Азенхарт, лихо вытаскивая из ящика ручку и примеряясь к листу бумаги. Мисс Гристейн поджала губы и изобразила оскорблённую добродетель. Поздновато спохватилась. «Молчание вам не поможет», — обманчиво ласково заверил её ректор. «У нас есть улики и свидетели. Мисс Тей... Тиара...» «Да, я именно ее ауру почувствовала и в кабинете, и в хранилище», отчиталась я, просканировав женщину. И, нахмурившись, повторила процедуру. Что-то цепляло глаз, выделялось, но что именно, я уловить не могла. Обойдя кресло, устроилась за спинкой, вытянула перед собой руки, чтобы увеличить поверхность контакта, и прикрыла глаза. «Мистер Йорген заинтересовался моими манипуляциями и тоже навис над подозреваемой». Она запрокинула голову, неодобрительно нас оглядела, поджав губы и выпрямилась до хруста. «Мол, я не могу вам сопротивляться, вас больше, но я не одобряю происходящее. Пусть хоть загримасничается, меня настораживали происходящее с ее телом изменения. Вы это видите?» — негромко уточнила у мистера Йоргена. Он пожал плечами и покачал головой. В общем, проделал все телодвижения, демонстрирующие его полную беспомощность и непонимание ситуации. С другой стороны, если он по травмам и разбитым коленкам, не менталист, вряд ли поймет, что я имею в виду. Тем временем допрос продолжался. «Откуда у вас зеркало Паркера? И на кого вы вместе с ректором работали?» Пошел по списку стандартных вопросов Айзенхардт. Если бы я не была настороже и не сканировала сознание преступницы, мы бы не успели ее спасти». Сидевшая в глубине плетения, ментальный червь развернулся в считанные мгновения, пожирая память и личность мисс Гристейн. Мой дар сработал прежде, чем я осознала, что творю, закукливая гада обратно и покрывая нейтрализующими чарами. Но было уже поздно. Дамочка покачнулась и осела сползая на сторону в глубоком обмороке. «Что с ней?» — подхватился Айзенхард. «Хаттегер меня еще и отпихнул, принявшись осматривать бытовичку, мешая делать то же самое мистеру Йоргену. Ты ее убила!» — резко бросил он. «Признаться, я слегка оскорбилась. Надо было менталиста вызвать или иметь в штате». Досадливо поморщилась, отходя в сторону. «Что ж вы так халатно к задержанию относитесь?» На ней блокировка стояла, а никто не удосужился проверить. «Я проверял». «Пока нес», — растерянно выдавил Айзенхарт. «Я тоже?» — вскинулся мистер Йорген. «Уверяю вас, никаких блокировок на ней не стояло». Теперь они втроем хлопотали над беспамятной женщиной. «Боюсь, действительно беспамятной. Мое почти своевременное вмешательство спасло ей жизнь, возможно, и рассудок» до какой степени сможем судить, когда она очнется. Но вот с воспоминаниями у дамочки будет туго. Хорошо, если вспомнит, как ее зовут». Целитель пригодился. Он извлек откуда-то из недр пиджака флакончик с отменно вонючей жидкостью и сунул под нос мисс Гристейн. Она заворочилась, силясь увернуться от неприятного запаха, распахнула глаза и обвела нас всех по очереди взглядом, остановившись на Айзенхарте. «Вы кто?» — спросила она. — Мистер Йорген, кто все эти люди? Что они здесь делают и где мистер Дитлинд? — Она притворяется? — нахмурился Хаттегер. — Попрошу, молодой человек! — гордо вздернула подбородок бытовичка. Ее глаза засияли, руки на автомате поправили юбки, проверяя, насколько все прилично и не помялось лишь что пока она лежала в обмороке. — Настоящая леди! — Немного уважения к сединам! — Вам стало дурно! вмешался мистер Йорген, делая знак обоим дознавателям, чтобы сбавили обороты. «Что вы помните последним, перед тем, как потеряли сознание?» «Я не теряла сознание, наверное...» Лицо мисс Гристейн стало задумчивым. «Мы были в городе с мистером Дитлиндом. У него какие-то дела в Лимбергере. Он позвал меня, что-то хотел показать. Как я оказалась в академии?» «Мистера Дитлинда уже два года, как нет в живых» бухнул Айзенхарт. Я возмущенно на него глянула. «Ну, кто так делает?» «Понимаю, он хотел вывести подозреваемую на эмоции, но в данной ситуации это совершенно бесполезно. Только стресс пожилой даме организовал. Сразу видно, что ловец не до конца понимает, как работает ментальный червь». Мисс Гристейн ахнула и схватилась за прикрытое шифоном декольте. «Позвольте, я помогу». Не дожидаясь разрешения, я размяла ей плечи, незаметно вливая успокаивающее и расслабляющее заклинание. Женщина обмякла, откидываясь обратно на спинку кресла. Нащупать цепочку и незаметно выудить медальон было делом техники. Подняв на уровень глаза, я молча продемонстрировала его ректору. «Если можно, мистер Айзенхарт, на пару слов». Кивнула в сторону двери. «Присмотри за ними». Бросил он Хаттегеру и послушно вышел вслед за мной в коридор. «Что ты творишь?» – зашипела я злобной гадюкой. Стоило за нами закрыться створки, отрезая звуки в обе стороны. «В смысле?» – недоуменно захлопал глазами ректор. «Вы поймали преступницу. Я веду допрос. В ближайшее время все равно подкрепление не увидим. Нужно целый год ждать. А если это не она? А если у нее сообщники есть на острове? Может произойти вторая диверсия?» «Диверсию устроила не она, это точно!» — покачала я головой. «Точнее, не специально. Щит над зеркалом ослаб. Вот щупальца и дотянулись до шнура генератора. До самого артефакта не вышло, да и защищен он получше. А вот провод с одним слоем изоляции — как раз отличная кормушка. Можешь расспросить студентов. Наверняка мисс Гристейн в какой-то момент отлучилась из зала во время всеобщей эвакуации и сбегала в тайник обновить чары». «Вам просто нужно теперь пристально следить за куполом над зеркалом и вовремя его подпитывать. Дыры я закрою. Наша проблема не в этом». «А в чем?» — нахмурился Айзенхард. «В том, что я знаю. Автор ментального червя, которого подсадили мисс Гристейн». Мрачно ответила я. Ректор даже не моргнул. Привык уже, что я вываливаю козыри в самый неподходящий момент. Или наоборот, подходящий. «Можно ли привыкнуть к неожиданностям?» «Хороший вопрос. Философский». «И кто же?» — только и спросил он. «Есть у меня один знакомый», — уклончиво отозвалась я. а «Одана загвоздка. Он не в этом мире обитает». Учитывая и иномирную контрабанду, я догадывался, что сообщники мисс Гристейн не из Траумфельда, — хмыкнул Азенхарт. «Они, скорее, не сообщники, а начальники или заказчики», — покачала я головой. «Потому что червь был мне знаком слишком хорошо». Принимая первый заказ от Фалька, я едва успела увернуться от аналогичного. К счастью, у меня мощные природные блоки. Они сработали даже, пока я была без сознания. Гаденыш подсыпал снотворного в кофе, которым меня угощал извращенец. Когда пришла в себя, мало ему не показалось. С тех пор мы сотрудничаем на доверии, если можно так назвать наши взаимоотношения. У обоих полно компромата друг на друга. Отсюда некий вооруженный нейтралитет был до тех пор, пока этот гад меня не сдал ловцам. Зато сейчас у меня развязаны руки, и ничто не мешает издать его Айзенхарту в отместку. Все-таки насколько тесна Вселенная, а справедливость существует. Только у нас есть одна маленькая, но увесистая проблема, добавила я. Червь сейчас законсервирован и сигналов не подает. И очень скоро мой знакомец всполошится из-за отсутствия новостей, после чего заляжет на дно, и выкуривать его будет куда сложнее. «И что ты предлагаешь?» — склонил голову на бок ректор. Я расплылась в довольной ухмылке. «Тебе придется назначить заместителя до конца года. Как я понимаю, замена сюда не попадет до следующего лета. Думаю, мистер Берен подойдет. Он любит дисциплину». «Зачем?» вытаращился айзенхард «Мы с тобой покинем остров и отправимся на задержание, разумеется». Небрежно пожала плечами, ликуя про себя. «Наконец-то я уберусь из этой летающей тюрьмы». Признаться, положение студентки начинало меня тяготить. Не то чтобы я много и усиленно училась. Нам за эти дни не до того было, но просто не мое это. «И как ты собираешься покинуть остров?» изумленно уточнил ректор. Помолчал, подумал. И решительно заявил, «Нет, мы не будем отключать купол». «Как скажешь», — легко согласилась я. «Тогда будет у тебя висяк в личном деле. Преступница есть, но осудить ее нельзя, потому что любой менталист тебе скажет, на нее было оказано воздействие, а уж по своей воле она убивала мистера Дитлинда или под принуждением, этого мы никогда не узнаем. Но если мы предъявим...» автора червя, и он расскажет обо всех его свойствах, а может, и заказчика зеркала. Я многозначительно замолчала. И так понятно, артефакты уровня Паркера простые люди не покупают. Подобные игрушки нужны тем, кто присытился властью и желает самоутвердиться на новом уровне, поставить экспонат в тайную комнату и наслаждаться осознанием могущества. Это в лучшем случае. В худшем преступникам, специализирующимся на заказных убийствах, чтобы подсунуть кому-нибудь в качестве подарочка. Одна такая пакость может уничтожить обитателей небольшого города и не наестся». Само собой, Эзенхарт все это прекрасно и сам понимал. Потому отправил мисс Гристейн в карцер чисто на всякий случай. Вместо себя оставил Хаттагера. Тот сильно упирался, не желая принимать ответственность за целое учебное заведение но приказ старшего по званию, есть приказ, пришлось подчиниться. Я же укрепила щит над зеркалом, чтобы точно продержался до следующего лета. Подмога сюда раньше не доберется, к сожалению. Надо позаботиться о том, чтобы больше несчастных случаев и катастроф не произошло. Можно было бы забрать пакость с собой, но я не могла гарантировать ее сохранности. Все-таки прыгать придется с хорошей высоты, да еще и вдвоем. А артефакты мои рассчитаны на одного человека. Запасных не осталось. Третий использовала в тоннеле, когда из ловушки выбиралась. На всякий случай из ремней я соорудила своеобразную упряжь, которой предполагалось сцепить нас с ректором. Даже если один артефакт не выдержит, второй дотянет. Прощаться с Эридой не стало. Вообще не говорила ей, что ухожу. Не хватало еще, чтобы слухи пошли. Стоит студентам узнать, что с острова можно выбраться, как начнут строить самопальные артефакты. Не побега ради, а хулиганство доля. Так и убийцы недолго. ума нет еще. Ровно в полночь мы с Айзенхартом стояли спина к спине на краю обрыва, глядя на мерцающий купол и ожидая его отключения. «Главное, не кричи слишком громко!» «Боюсь оглохнуть», — ехидно напомнила я, проверяя ремни. «В худшем случае придется вытягивать нас обоих заклинаниями, и мне нужны свободные руки и место для маневра». «У нас будет 30 секунд». Не обращая внимания на провокацию, сообщила Айзенхарт, то, что я и без того уже знала. Нервничает. «Ну, Но это нормально. Первый раз все-таки. Я на его месте тоже бы переживала. Артефакт незнакомый. Подельница сомнительная». Вполне могу, например, ослабить крепление и случайно его уронить. Нет, я так, конечно, не поступлю. Но он-то об этом не знает.